Глава 3 Так вот, когда я пробыл покойничком лет тридцать, меня начало разбирать трилога. Ведь все это время я несся в пространстве вроде кометы. Я сказал вроде, но поверьте, Питерс, я все кометы оставил позади. Правда, ни одна из них не следовала в точности по моему курсу, кометы движутся по вытянутому кругу наподобие лассо. Я же в загробный мир прямо как стрела, но изредка я замечал такую комету, которая час-другой шла моим курсом, и тогда у нас затевались гонки. Только гонки эти бывали обычно односторонние. Я проносился мимо кометы, а она как будто стояла на месте. Обыкновенные кометы делают не более двухсот тысяч миль в минуту. Так вот. Когда мне попалась одна из них, ну, например, комета Энки или Калея, я едва успел крикнуть «Здравствуй! Прощай! Разве же это гонки?» Такую комету можно сравнить с товарным поездом, а меня с телеграммой. Впрочем, выбравшись за пределы нашей астрономической системы, я начал натыкаться и на кометы нового рода, а в некоторой мере мне подстать. У нас таких нет и в помине Однажды ночью я шел ровным ходом под всеми парусами Попутным ветром, считая, что делаю не менее миллиона мили в минуту, если не больше И вдруг заметил удивительно крупную комету на три румбок нос от моего правого борта По ее корновым огням я определил ее направление норд Она летела так близко от моего курса, что я не мог упустить этот случай. И вот я отклонился на румпу, закрепил штурвал и бросился догонять ее. Вы бы слышали, с каким свистом я разрезал пространство, поглядели бы, какую я поднял электрическую буду. Через полторы минуты я был весь охвачен электрическим сиянием, до того ярким, что на много миль вокруг сделалось светло, как днем. Издали комета светила синеватым огоньком точно подтухающий факел. Но чем ближе я подлетал, тем яснее было видно, какая она огромная. Я нагонял ее так быстро, что через 150 миллионов миль уже попал в ее фосфорицирующий кельбатор и чуть не слеп от страшного блеска. Ну, думаю, эдак в нее и врезаться недолго и, поддавшись в сторону, стал набирать скорость. Мало-помалу я приблизился к ее хвосту. Знаете, что это напоминало? Точно комар приблизился к континенту Америки. Я все не сбавлял ходу. Постепенно я прошел вдоль корпуса кометы более 150 миллионов миль, но убедился по ее очертаниям, что не достиг даже талии. Эх, Питерс! Разве на Земле мы знаем толк в кометах? Если хочешь увидеть комету достойного внимания, надо выбраться за пределы нашей Солнечной системы, туда, где они могут развернуться. Я друг мой поведал там такие экземпляры, которые не могли бы влезть даже в орбиту наших самых известных комет. Хвосты в них обязательно свисали бы наружу. Ну, я пронесся еще 150 миллионов миль наконец, поравнялся с плечом кометы, если позволительно так выразиться. Я был собой весьма доволен. И, право слово, пока вдруг не заметил, что к борту кометы подходят вахтный на офицер и наставлял подзорную трубу в мою сторону. И сразу же раздает свою команду. «Эй, там, внизу, наддать жару! Наддать жару!» Подбросить еще 100 миллионов миллиардов тонн серый. Есть все. Свости вахту со, со штрихболтом всех доверять. Есть все. Послать тысяч миллионов человек поднять бомбардировки и тринсеры. Есть Поднять, все. Поднять. поднять все на последние тряпки. Затянуть полосами от носа до корну. Есть Я сразу понял, Питерс, что с таким соперником шутки плохи. Не прошло и десяти секунд, как комета превратилась в сплошную тучу огненно-красной парусиной. Она уходила в неведомую ввысь, она точно раздулась и заполнила все пространство. Серый дым валом повалил из топок. Нельзя описать, что это было, а уж про запах и говорить нечего. И как понеслась эта махина, и что за шум на ней поднялся свистали тысячи ботсманских дудок и команда которых хватило бы чтобы населить сто тысяч таких миров как наш ругалась хором ничего похожего я в своей жизни не слыхал с ревом и грохотом мы мчались рядом изо всех сил а ведь в моей практике еще не бывало чтобы какая-нибудь комета обогнала меня я решил хоть лопну отогнусь победы я знал что заслужил определенную репутацию в мировом пространстве и не собирался ее терять. Я заметил, что обхожу комету медленнее, чем в начале, но все же обхожу. На комете царило страшное волнение. Более ста миллиардов пассажирок. Выспала на палубу, все не закрудились в левого борта и стали держать пари. Кто победит в наших гонках? Естественно. Ммм. Это узло клен кометы уменьшило её скорость. Ух, как рассыпел помощник капитан Он бросился в толпу со своим рупором в руках и зарывал — Отойди от борта, от борта вы, не тут все вам, где там черепа Ну, а я потихоньку обгонял обгонял, пока не подпоркнул к самому носу этого огненного чудища. теперь Уже капитана вытащили из постели, и он стоял на передней палубе, освещенный багровым заревом, рядом со своим помощником, без сюртука, в ночных туфлях волос торчат во все стороны, как воронье гнездо, подтяжки с одного боку свисают, и туньевой у помощника был порядком расстроенный, пролетая мимо них, я просто не в силах был держаться и показал им нос, и крикнул «Счастливы оставаться Прикажите передать привет вашим родственникам!» Это была ошибка Питера. Я не раз потом пожалел о своих словах. Да, это была ошибка. Понимаете, капитан уже был готов сдаться, но такой насмешки он стерпеть не мог. Он повернулся к помощнику и спрашивает «Хватит у нас серы на весь рейс?» «Да, сэр, это точно». «Да, сэр, хватит с избытком». «Сколько у нас тут гроза для сатаны?» «Миллион восемьсот тысяч миллиардов казарков». «Прекрасно». «Тогда пусть его квартиранты померзнут до прибытия следующей кометы». Облегчить судно. Живо, живо, ребята, весь груз за борт. Питеры, посмотрите на глаза и не пугайтесь. На небесах я выяснил, что каждый квазарк это 169 таких миров, как наш. Вот какой груз они вылезли за борт. При падении он смел начисто кучу звезд. Точно это были сверчки и их задули. Что касается гонок, то на этом все кончилось. Освободившись от балласта, комета пронеслась, но у меня, словно я стоял на якоре, с капитан показал мне нос и прокричал счастливо оставаться теперь, может быть, вы пожелаете передать привет вашим близким в вечных тропиках. Потом он натянул на плечо болтавшийся конец подтяжек и пошел прочь. А через каких-нибудь три четверти часа комета уже опять лишь мелькала вдали слабым огоньком. «Да, да Питерс, я совершил ошибку, дёрнул меня такое сказать, я, наверное, никогда не перестану жалеть об этом. я выиграл бы гонки у нахала, если бы только придержал язык». Но я отвлёкся возвращаюсь к своему рассказу Теперь вы можете себе представить мою скорость И вот после 30 лет такого путешествия Повторяю, я забеспокоился Не скажу, что я не получал удовольствия, нет Я повидал много нового, интересного А все-таки одному как-то, понимаете, скучно И хотелось уже где-нибудь ошвартоваться, ведь не затем же опустился в путь, чтобы вечно странствовать. Вначале был даже рад, что дело затягивается. Я ведь полагал, что меня ждет довольно жаркое местечко. Но в конце концов мне стало казаться, что лучше пойти ко всем, ну, словом, куда угодно, чем томиться неизвестностью. И вот как-то ночью Там постоянно была ночь. разве что, когда летел мимо какой-нибудь звезды, которая ослепительно сияла на всю Вселенную, что-то, конечно, бывало светло. Но через минуту или две я поневоле оставлял ее позади и снова погружался во мрак на целую неделю. Звезды находятся вовсе не так близко друг от друга, как нам это кажется. О чем бишь я? а Да Лечу я однажды ночью и вдруг вижу Впереди на горизонте длиннейшую цепь мигающих огней Чем ближе, тем они разрастались больше И вскоре стали похожи на гигантские печи Прибыл наконец, ей-богу Говорю о себе И как следовало ожидать, отнюдь не в рай И лишился чувств Не знаю, сколько времени длился мой обморок, наверное, долго. Потому что, когда я очнулся, тьма рассеялась, светило солнышко, и воздух был теплый, ароматный до невозможности. А местность передо мной расстилалась прямо-таки удивительной красоты. То, что я принял за печи, оказалось воротами из сюркающих драгоценных камней высотой во много миль, Они были вделаны в стену из чистого золота, которое не было конца и края, ни в правую, ни в левую сторону. К одним из я и поносся, как угорел. Тут только я заметил, что в небе черных миллионов людей, стремившихся туда же, с таким гулом и мчались по воздуху. И вся небесная твердь кишела людьми, словно муравьями, Я думал, их там было несколько миллиардов. Я опустился, и толпа повлекла меня к воротам. Когда подошла моя очередь, главный клерк обратился ко мне с весьма деловым тоном. «Ну, быстро, вы откуда?» «Из Сан-Франциско». «Сан-Фран... как, как?» «Сан-Франциско». Он с недоуменным видом почесал затылки, потом говорит «Это что, планета?» Надо же такое придумать, Питерс, ей-богу. Планета, говорю я, нет, это город, более того, это величайший, прекраснейший. Хватит, при этом здесь не место для разговоров. Городами мы не занимаемся, откуда вы вообще? А, прошу прощения, говорю я, запишите, из Калифорнии. Опять я Питерс поставил этого клерка в тупик. На его лице мелькнуло удивление. А потом он резко с раздражением сказал «Я таких планет не знаю, это что, созвездие?» «О, Господи, я какое же это созвездие?» «Это штат, штатами мы не занимаемся, скажете ли вы, наконец, откуда вы вообще, вообще, в целом, все еще не понимаете?» «А, теперь сообразил, чего вы хотите». Я из Америки, из Соединённых Штатов Америки. Верьте, не верьте, но и это не помогло. Разрази меня гром, если я лжу. Оф, физиономия ни капельки не изменилась, всё равно, как мишень после стрелковых соревнований милиции. Он повернулся к своему помощнику и спрашивает. Америка, это где? Это что такое? И тут ему поспешно отвечает. Такого святого нету. Светило, говорю я Да чем вы, молодой человек, толкуете Америка не светила, эта страна, это континент Ее открыл Колумб О нем-то вы слышали, надо полагать Америка, сэр, Америка Молчать, прикрикнул главный Последний раз спрашивает куда вы прибыли Право, не знаю, как еще вам объяснить, говорю я Остается свалить все в одну кучу И сказать, что я из мира Ага Обрадовался он Вот это ближе к делу Из какого именно мира Вот теперь Питерс Уже не я его А он меня поставил в тупик Я смотрю на него Разинув рот И он смотрит на меня хмурится А потом как спылит Да из какого А я говорю как, какого Из того единственного Разумеется Единственного, да их миллиарды. Следующий. Это означало, что мне нужно посторониться. Я так и сделал. И какой-то голубой человек семью головами одной ногой прыгнул на мое место. А я пошел прогуляться. И только тогда я сообразил, что все мириады существ, толпящиеся у ворот, имеют точно такой же вид, как тот голубой человек. Я принялся искать в толпе какой-нибудь... Знакомое лицо, но ни единого знакомого не нашлось. Я обмозговал свое положение в конце концов бочком пролез обратно. Как говорится, тише воды ниже травы. «Но?» Спрашивает меня главный клерк. «Видите ли, сэр, — говорю довольно робко, — я никак не соображу из какого именно я мира Может быть, вы сами догадаетесь, если я скажу, что этот мир, тот мир, который был спасен Христом. При этом именем он почтительно наклонил голову и кротко сказал, «Миров, который спас Христос, столько же, сколько ворот на небесах. Счасть их никому не под силу. В какой астрономической системе находится ваш мир, это, пожалуй, нам поможет. В той, где Солнце, Луна... И Марс Он только отрицательно мотал головой Стойте минуточку, Юпитер Юпитер, кажется, у нас был был оттуда человек лет 800-900 тому назад Но люди из той системы уж очень редко проходят через наши ворота Вдруг он впился в меня глазами так, что я подумал, вот сейчас пробуравит насквозь А затем спрашивает, отчеканивая каждое слово, «Вы явились сюда прямым путем из вашей системы?» «Да», — ответил я, но все же малость покраснел. Он очень строго посмотрел на меня. «Неправда. И здесь не место лгать. Вы отклонились от курса, как это произошло?» Я опять покраснел и говорю, «Извините, беру свои слова назад и каюсь. Один раз я вздумал потягаться с кометой, но совсем, совсем чуть-чуть Так-так, говорит он далеко не сладким голосом и отклонился-то всего, всего на один румб, продолжая я рассказывать И вернулся на свой курс ту же минуту, как окончились гонки Неважно, именно это отклонение и послужило всему причиной Оно и привело вас к воротам землярдами для тех, через которые он надлежало пройти Если бы вы попали в свои ворота, там про ваш мир все было бы известно И не произошло бы никакой проволочки Но мы постараемся вас обслужить Он повернулся к помощнику и спрашивает В какой системе Юпитер? Не помню, сэр, отвечает тот Но кажется, где-то в каком-то пустынном уголке Вселенной Имеется такая планета, входящая в одну из малых новых систем Сейчас посмотрю У них там висела карта величиной со штат Рудайленд Он подкатил к ней воздушный шар и полетел вверх Скоро он скрылся из виду, а через некоторое время взвернулся вниз Закусил на скорую руку и снова улетел Короче говоря, он это повторял два дня. После чего спустился к нам и сказал, что как будто нашел на карте нужную Солнечную систему, впрочем, не ручается. Возможно, это след от мухи. Взяв микроскоп, он опять поднялся вверх. Опасения его, к счастью, не оправдались. Он действительно разыскал Солнечную систему. Он заставил меня писать подробно нашу планету, указать ее расстояние от Солнца, а потом говорит своему начальнику. Теперь я знаю, сэр, о какой планете это человек толкует. Она имеется на карте и называется Бородавка.